Глава четырнадцатая. Картер отрывается на десяток шагов, но останавливается, когда достигает двери, которую мы выбрали своей целью. Он оборачивается, дожидается меня и только после этого осторожно открывает её, отшатываясь назад так резко, что подошвы ботинок противно скрипят по полу и едва удерживаюсь от вскрика, когда внезапно на Картера бросается почти неразличимая тень. Но он не подаёт никаких признаков того, что тварь смогла застать его врасплох. Ловко выхватывает из ножен меч и в следующее мгновение перерубает пополам самку хакатури прямо в полёте. Потрясённо смотрю на него, в то время как сердце подскакивает к самому горлу, сжавшемуся от волнения. Такой реакции, как у него, можно только позавидовать. Ждём пару мгновений, но на нас больше никто не бросается. Картер оборачивается. По всей видимости, меч он убирать не собирается. Хотя звезды освещают пространство довольно ярко, я не могу разобрать выражение его глаз. Даже синих точек на радужках не вижу. Такое ощущение, будто они стали полностью черными. Держись поближе ко мне, говорит он, и постарайся не шуметь. Ладно, слегка запнувшись, произношу я, продолжая неотрывно смотреть на него. Секунду поразмыслив. Решаюсь спросить. Мне стоит достать оружие? Картер отрицательно качает головой. Пока нет. Но будь готова вступить в бой, когда я скажу. Чего? Да он с ума сошёл? Прошлая моя попытка вступить в бой с подобной тварью закончилась тем, что мне надрали задницу за секунду, а то, что произойдёт, если на меня бросится сразу несколько уродищ, я даже представить боюсь. Не думаю, что я смогу... Неуверенно начинаю я... но Картер перебивает, пошире распахивая створку. «Заходи». Распоряжается он, и когда я обхожу мёртвую тварь и, не смело переступая порог, погружаясь в темноту, продолжает прерванный разговор. «Это на крайний случай. Если нам удастся найти укромное место, то никакого боя не будет. Идём». «Да куда идти-то?» В панике спрашиваю я и протягиваю руку в сторону, пытаясь найти Картера. После того, как за нами закрывается дверь, помещение погружается в непроглядный мрак. «Темно же!» Нащупываю его руку и мёртвой хваткой вцепляюсь в место чуть выше локтя, ощущая под пальцами твёрдые мышцы. «Просто следуй за мной. Только тихо». Зачем-то повторяет он, и мы начинаем медленно продвигаться вперёд. Не вижу и не слышу вообще ничего, кроме плотной стены мрака и собственного дыхания. В темноте время тянется бесконечно долго, поэтому я понятия не имею, сколько мы уже идём вот так. «Картер?» — шепчу я, потому что мне жутко от повисшего над нами безмолвия. Ни внутри помещения, ни снаружи, кажется, не происходит ничего. Это скорее плюс, но мне всё равно страшно. Куда мы идём и зачем? Если сюда нагрянут монстры, не лучше ли нам вернуться к машинам, и убраться отсюда, пока этого не случилось. Слышу, как Картер тихо выдыхает, и это единственный звук, который исходит с его стороны за долгое время. Если бы я железной хваткой не держалась за его руку, то подумала бы, что осталась в полном одиночестве на этом свете. «Что?» — тихо спрашивает он. «Почему мы не вернулись к остальным?» Неуверенно спрашиваю я, делая очередной несмелый шаг. «Они сейчас заняты тем же, чем и мы», — сообщает он, продолжая уверенно продвигаться сквозь тёмное пространство, будто ему совершенно не мешает отсутствие освещения. Бродит в темноте, недоверчиво шепчу я, на что в ответ получаю новый вздох, ищут безопасное место. Всё же поясняет он и замолкает, а потом вдруг резко останавливается. От внезапно прекратившегося движения Меня накрывает новой порцией страха. Начинаю озираться по сторонам, что является совершенно бесполезным занятием, обращаясь вслух, но до сих пор ничего не слышу. Картер, шепчу я. Тихо, шикает на меня он, от чего мне становится ещё страшнее. Кусая губы, сжимаю-разжимаю пальцы свободной левой руки. Почему мы остановились? Я не слышу ничего, кроме тока крови в ушах. и своего тяжёлого дыхания. Ничего не могу с собой поделать. Оставаться хладнокровной в текущих условиях я не в силах. Да ещё и Картер ведёт себя так, будто в происходящем нет ничего необычного. Его уверенность почему-то не вселяет в меня подобного чувства. Мне становится всё страшнее и страшнее с каждой новой минутой, проведённой в темноте и в тишине, предвещающей нечто зловещее. — Маска при тебе? — спрашивает вдруг Картер. Но смысл его слов доходит до меня не сразу. «Да», — шепчу я. «Надевай». Зачем-то киваю, подступаю к нему вплотную, чтобы не терять контакт, ведь чтобы надеть маску, мне нужны две руки, а для этого приходится отпустить предплечье Картера. Дрожащими пальцами снимаю респиратор с пояса и далеко не сразу справляюсь с задачей, после чего вновь хватаюсь за руку спутника, вздыхая с облегчением. «Всё». Сообщаю я, хотя уверена, он и без того это понял. «Отлично», — приглушённо отвечает Картер, понимая, что он тоже надел маску. Идём дальше. Некоторое время продвигаемся молча. Стараюсь успокоиться, но у меня получается довольно плохо. Страх перед темнотой давно впитался под кожу, и я не понимаю, как Картеру удаётся чувствовать себя настолько уверенно в непроглядном мраке. Слегка притормаживаем. а потом мы полностью останавливаемся. Не успеваю я запаниковать ещё больше и спросить, в чём дело, как Картер заговаривает. «Впереди лестница», — сообщает он и тут же добавляет. «Вверх. Откуда ты знаешь?» Спрашиваю, не скрывая подозрения. Картер не отвечает. Тянет вперёд руку, в которую я вцепилась. Шагаю следом и едва не спотыкаюсь обо что-то. Это, оказывается, первая ступенька. И правда лестница. морю брови. Даже если Картер является частым гостем в этом месте, он просто не может досконально до каждого метра знать, что и где расположено. Медленно поднимаемся по лестнице и, наконец, оказываемся в широкой галерее, где не настолько темно, как было этажом ниже. Всё из-за высоких окон, что выходит во внутренний двор стадиона. Собираюсь подойти к одному из них, чтобы проверить, что происходит снаружи. Но Картер увеличивает скорость передвижения и уверенно шагает дальше, а я так и не решаюсь отпустить его руку. То и дело озираюсь по сторонам, но не вижу никакой опасности. Прислушиваюсь, стараюсь уловить хоть какой-нибудь подозрительный звук, но мы идём так бесшумно, что до ушей не доносится даже звук наших шагов. Внезапно Картер останавливается, а тишина перестаёт силой давить на барабанные перепонки. Звуки настолько далёкие, что я не могу определить их происхождение. Картер никак это не комментирует и через 10 секунд уже продолжает путь, молча шагая следом, хотя до сих пор не понимаю, с какой целью мы вообще это делаем. Наконец, Картер смещается к противоположной от окон стене, и мы останавливаемся у неприметной двери. Картер поворачивает ручку и тянет на себя створку. Слышу тихий скрип, от чего вздрагиваю. но мой спутник не обращает на это внимания и уверенно переступает порог. Оказываемся в просторном помещении, в котором, к счастью, тоже есть окно. Оно занимает всё пространство от пола до потолка, отчего на полу и мебели образовывается узор света из ровных прямоугольников. И я в который раз поражаюсь яркости звёзд в этом мире. «Стой здесь!» — командует Картер, закрывая за нами дверь. «Я осмотрюсь». Неохотно разжимая пальцы, и отпускаю его руку. Он тут же отходит, отправляясь по периметру помещения, в то время как я озираюсь по сторонам. Практически всё пространство заставлено ровными рядами столов и стульев. Это место чем-то напоминает школьный класс, только доски не хватает, вместо неё окно. Напрягая слух, когда до ушей доносятся далёкие крики, кожа мгновенно покрывается мурашками. Это не похоже на веселье. Неужели монстры уже прибежали сюда, чтобы защитить самок и их будущее потомство? В таком случае нам конец. Почему Картер выбрал эту комнату? Здесь мы не менее беззащитны, чем в коридоре, из которого только что зашли сюда. «Эмили?» — окликает Картер. Поворачиваясь в сторону голоса, Картер стоит у стены слева от входа. Он жестом подзывает меня к себе. Неуверенно двигаясь в его сторону, лавируя между столами. Подхожу к нему почти вплотную и останавливаюсь. Опускаюся на колени. Внезапно говорит он. Удивлённо моргаю и пытаюсь рассмотреть выражение его лица. Но из-за того, что свет из окна бьёт в глаза, у меня ничего не выходит. «Что?» Чуть повысив голос, вопрошаю я, уверенная, что мне всё это послышалось. В следующую секунду Картер легко постукивает указательным пальцем по столешнице, стоящего вплотную к стене стола. «Нужно залезть под стол», — терпеливо разъясняет он. «За ним небольшая ниша в стене. Мы спрячемся там». «Откуда он узнал про нишу?» «Склоняюсь и заглядываю под стол, но ничего не вижу, кроме темноты». «Выпрямляюсь и спрашиваю. Откуда ты узнал про нишу?» «Ты не пользовался фонариком, я бы заметила». «Лезь под стол, Эмили», — Картер говорит спокойно. «Но мне почему-то кажется, что если я не сделаю того, о чём он просит, Он, не раздумывая, запихнёт меня туда силой. Тяжело вздыхаю, но решаю действовать так, как он говорит, чтобы не испытывать его терпения. Начинаю присаживаться, но тут же снова выпрямляюсь. «А ты?» — с беспокойством спрашиваю я. «Сразу за тобой», — заверяет он. Ещё пару секунд покусываю губу, затем всё же опускаюсь на колени. Рукоять катаны ударяется о край столешницы, и я замираю на пару секунд, закрыв глаза и поморщившись от досады. Вот же чёрт! Тянусь к ремешку ножен и снимаю их, а только после этого забираюсь под стол. Он оказывается довольно высоким, поэтому я без труда помещаюсь под ним. «Двигайся правее», — говорит Картер у меня за спиной. Делаю, как он велит. Продвигаюсь вперёд, пока не натыкаюсь вытянутой рукой на стену. Сажусь и прижимаюсь к ней спиной. после чего подтягиваю колени к груди и крепко стискиваю ножны. Осматриваюсь. Здесь и в самом деле находится неглубокая ниша, но она без труда скрывает нас двоих. Свет почти не проникает сюда, но благодаря тому, что окно оказывается у меня за спиной, я вижу силуэт Картера, располагающегося напротив. Он вытягивает вперёд правую ногу и касается моего бедра, после чего кладёт рядом с коленом свой меч. «Ты объяснишь, что происходит?» Требовательно спрашиваю я и сверлю взглядом темноту прямо перед собой, потому что не могу рассмотреть лицо собеседника. Ответа не поступает, поэтому я добавляю предупреждающих ноток в голос. «Картер, чего ты хочешь?» Спрашивает он, и мне кажется, что я слышу усталость в его голосе. «Он устал от меня? Как жаль, ведь я не собираюсь оставлять его в покое. Откуда ты узнал про это место?» Спрашиваю я. и без паузы задаю следующий вопрос, ощущая себя полнейшей дурой. «Ты видишь в темноте?» Жду, что Картер посмеётся надо мной и скажет, что это невозможно. Но он не опровергает моё, казалось бы, идиотское предположение. «Немного». Нейтральным тоном признаётся он. Изумлённо хлопаю ресницами и безуспешно пытаюсь рассмотреть во тьме его лицо. Что он только что сказал? «Это какой-то странный розыгрыш?» «Вряд ли». Картер не тот человек, который стал бы так шутить. Он же не Ники. «Как такое возможно?» — Не веряще шепчу я. Картер вздыхает и некоторое время молчит. «Ты ведь заметила, что у меня не совсем обычные глаза?» В конце концов, говорит он, и я не слышу вопроса в его голосе. Всё из-за этого. Хмуря брови и силой потираю переносицу. Я всё ещё не понимаю. как цвет глаз влияет на способность видеть в темноте. Ненадолго замолкаем, когда до слуха вновь доносятся отдалённые крики и яственно различающийся клёкот. «У меня не всегда были такие глаза», — сообщает Картер и вновь погружается в тишину. Некоторое время прислушиваюсь к звукам снаружи, раздумывая над его словами. Меня так и подмывает спросить, что с ним произошло, что его глаза приобрели не только синие крапинки, но и способность видеть в темноте. Что-то подсказывает мне, что виной всему сердце Хакатуре. Если верить словам Картера, эта штука чуть ли не всемогущая. Но что нужно сделать сердцем, чтобы получить подобный результат? С невероятным трудом подавляю своё любопытство. Вряд ли он захочет об этом разговаривать, иначе сразу сказал бы больше. Поэтому я меняю тему. Почему мы не вернулись к машинам, и не уехали, если здесь настолько опасно. Картер практически не тратит времени на размышления, и когда заговаривает, его голос звучит так же невозмутимо, как и всегда. Здесь всё не так, как в вашем мире, Эмили. Но даже случись со мной что-то подобное у вас, я бы поступил точно так же. Лучше встречать противника на той территории, где тебе удобнее, и использовать все возможные отвлекающие факторы, чем попасть под удар на открытой местности. Такая встреча гарантированно понесёт за собой потери. Отвлекающие факторы, уточняю я. Сейчас это Алвин и его люди. Безразлично сообщает он. В первую очередь демоны займутся именно ими, а у нас есть шанс элементарно отсидеться в укрытии до утра и спокойно покинуть его с наступлением рассвета. Думаешь, это возможно? Шанс есть всегда. Веско замечает Картер. Но если понадобится... то мы сразимся с противником. Киваю, на этот раз прекрасно осознавая, что он видит мой жест. Несколько секунд размышляю, а потом всё же решаюсь задать вопрос. «Ты сказал, что здесь всё не так. Что ты имел в виду?» Смотрю в темноту, прямо перед собой ожидая ответа. Вряд ли Картер говорил о мелких различиях между нашими мирами. Скорее всего, речь была о чём-то более серьёзным. По крайней мере, моя интуиция подсказывает именно так. Ты провела здесь слишком мало времени, поэтому просто не смогла сделать определённых выводов о сложившейся ситуации в моём мире. А она такова, что сейчас здесь крайне мало монстров, в телах которых сидят самцы-хакатуре. Балом правят самки, но это не значит, что самцов нет вообще. После того, как демоны захватили и уничтожили большую часть человечества, а порталы, взорвавшись, разрушили почти всё вокруг, самки открыли новые проходы, чтобы самцы могли попасть в ваш мир ради новых носителей. Здесь остались те немногие монстры, управляемые демонами, которые призваны защищать самок и их будущее потомство. Но они не могут находиться с самками постоянно, так как нуждаются в пище. Поэтому по ночам твари выходят на охоту, но по первому же зову самок Самцы бросаются им на помощь, как бы далеко при этом ни находились. Мелких среди них почти нет. В основном — средние и крупные особи. Встречу с такими приятной не назовёшь, поэтому их лучше избегать или бесконечно тренироваться, оттачивая владение оружием, чтобы иметь шанс выйти победителем из схватки с противником, превосходящим тебя по силе. Картер замолкает, а я откидываюсь назад и упираюсь затылком в стену. Не знаю, что сказать. Смотрю на темнеющую над нами столешницу, но ничего не вижу, потому что мысленно нахожусь слишком далеко отсюда. Всё, что рассказал Картер, вгоняет меня в уныние. Угнетает мысль о том, что этот мир продолжает разрушаться, а мой ждёт та же или слишком похожая участь. Погружаемся в тишину на несколько долгих минут. Шум и крики становятся то громче, то вновь смолкают. Напряжённо прислушиваюсь, Волнение не отступает ни на секунду, поэтому я то и дело вытираю потеющие ладони от джинсы. А ещё мне неловко от того, что Картер может видеть меня, а я его нет. «Вы продолжали тренировки после нашего ухода?» — внезапно спрашивает он, спустя довольно продолжительное время. Скидываю голову, удивлённая таким вопросом. Хотя чему удивляться, ведь он вполне логичен с учётом того, что Картер рассказал мне только что — владение оружием, Необходимый навык в современных реалиях. Если хочешь выжить, учись и тренируйся. Да, сообщаю я задумчивым тоном и вспоминаю, как Джексон знакомил меня с новым тренером в тот же день, когда выпустил из заточения. Генерал Доусон нашёл какого-то специалиста в этом вопросе на одной из эвакуированных зон. Его привезли уже через неделю. Вместе с ним доставили оружие. Он тренировал нас каждый день. Картер ничего не отвечает. а я не знаю, что добавить. Да и надо ли что-то добавлять. Внезапно вижу проблеск света и медленно подаюсь вперёд. Тихо. Приказывает Картер, едва заметно смещаясь, и берётся за рукоятку меча. Неотрывно смотрю в сторону нового источника света, проникающего в помещение сквозь щель под дверью. Он становится то ярче, то тусклее, будто кто-то хаотично крутит фонариком в разные стороны. Затем раздаётся громкий крик чего я чуть не подпрыгиваю. Кто-то орёт матом и с невообразимым топотом проносится мимо нашего укрытия, следом раздаётся тихий клёкот, а после всё стихает. Свет удаляется и исчезает. Минуты три сидим неподвижно. Напряжённо смотрю в сторону двери, но ничего не вижу. Плечи постепенно расслабляются. Но тело тут же прошибает новой порцией страха. Чувствую, как пересыхает в горле, Замираю, стараясь не шевелиться и не дышать. Внутренность сковывает льдом, когда я слышу тихий скрип. Именно так скрипела дверь, когда мы заходили в помещение. сжимая губы, чтобы не проронить ни единого звука, и зачем-то прижимая ладонь к прохладному пластику респиратора, будто это чем-то поможет. Чувствую, как тело сотрясается от волны мелкой дрожи. Мне ужасно страшно, от чего мутится рассудок и кружится голова. вжимаясь спиной в стену, позабыв о дискомфорте из-за всё ещё тревожащих меня ушибов. Желаю раствориться в ней, когда сквозь шум крови в ушах до слуха доносятся шаги. Поступ тяжелый, и я сразу понимаю, что это не человек. А значит, прямо сейчас в считанных метрах находится монстр, который совершенно точно захочет нами закусить. И вопрос времени, когда он обнаружит добычу. Не вижу, насколько он большой, но от страха мне чудится кто-то размером с танк. Сидим тихо, не издавая ни звука, и из-за этого шумное утробное дыхание монстра кажется невероятно громким. Чуть не подпрыгиваю, когда что-то касается моей руки, и едва сдерживаюсь, чтобы не вскрикнуть. Это Картер. Всего лишь Картер. Он крепко сжимает мою ладонь в своей, но не произносит при этом ни звука. Его пальцы оказываются столь горячими, что вверх по моей руке распространяется жар, что странным образом успокаивает. Я вдруг вспоминаю Мейсона. Он всегда поддерживал меня подобным образом. Но сейчас всё неуловимо по-другому. Картер бесшумно подаётся вперёд, оказываясь со мной лицом к лицу. Его глаза так близко, что сверкающие от света звёзд синие крапинки в них кажутся невероятно огромными и яркими. Уверенность и решительность. Вот что я вижу там. Вздрагиваю, когда слышу скрежет сдвигающейся мебели в считанных метрах от нас, но продолжаю неотрывно смотреть на Картера. Мне наплевать, что он может прочитать в моих глазах первобытный страх. Я не могу справиться с ним самостоятельно. Картер чуть сильнее стискивает мою ладонь в своей, после чего прижимает указательный палец к оскаленной волчьей пасти на своей маске. С трудом заставляю себя кивнуть. Сейчас я не способна ни то что на крик. Даже дышать получается с трудом. Голова кружится от недостатка кислорода, но полноценный глоток воздуха я сделать не могу. Краем глаза замечаю какое-то движение, а в следующую секунду Картер отворачивается. Делаю то же самое. Вижу, как он удобнее перехватывает меч. Ножки, столов и стульев продолжают противно скрипеть по полу, но звук отдаётся где-то в глубине моего естества, отчего внутри всё переворачивается. А ещё хуже становится в тот момент, когда один из столов, сдвигаясь, задевает угол столешницы над нашими головами. Огромная тень закрывает и без того тусклое освещение, и я цепляюсь за руку Картера с такой силой, что от напряжения болят пальцы. Сердце едва не выпрыгивает из груди. Ещё немного, и оно не выдержит и остановится. В голове пусто. Не могу вспомнить ни одной молитвы, как и найти выход из сложившейся ситуации. «Мы тут умрём». Картер вдруг резко подаётся вправо, отчего я по инерции и следом, ведь всё ещё с силой цепляюсь за его руку. роняя ножны с катана и упираюсь освободившейся ладонью в пол, чтобы не упасть лицом вперёд, замечая отсвет на острой стали. Картер делает выпад мечом и тишину прорезает вскрик, от которого звенит в ушах. Скорее угадываю, чем вижу, как в сторону отлетает то ли раненая, то ли мёртвая самка Хакатуре. А в следующее мгновение раздаётся такой громкий и разъярённый рёв, что кровь стынет в жилах. Судя по звуку, его издаёт огромных размеров монстр, внутри которого сидит самец-демона. В помещении стоит невероятный топот и грохот от мебели, которую раскидывают во всех направлениях. Шарю рукой по полу, нахожу ножны и вцепляюсь в них с такой силой, что болит ладонь. Картер выпускает мою руку, которую до сих пор крепко сжимал. и, твёрдо глядя мне в глаза, приказывает «Сиди здесь». А в следующую секунду стол над нами исчезает, и призрачная защита рушится вместе со звоном стекла. Я даже не вижу, куда улетает стол, но по звуку могу предположить, что наше прикрытие исчезло в окне. Неподвижно застыв на месте, не могу отвести взгляд от безобразного монстра, нависшего над нами. Он взмахивает когтистой лапой, и в этот момент Картер бросается в атаку. Острое лезвие меча с размаха опускается на тянущуюся ко мне конечность и без труда перерубает её в районе локтя. Отрубленная рука с отвратительным шлепком приземляется прямо передо мной, разбрызгивая кровь. Даже подумать о тошноте не могу. Я будто превратилась в статуя, скованную ужасом. Взревев, монстр меняет направление и едва не сбивает своего обидчика с ног. Но в последнюю секунду Картер... ловко подныривает под здоровые лапы чудовища, лёгким взмахом меча, отсекая и её. После этого он исчезает из моего поля зрения. Я должна помочь ему, но я понятия не имею, что делать. Дрожащей рукой тянусь за пистолетом, позабыв о том, что мёртвой хваткой вцепилась в ножны с мечом, но воспользоваться никаким оружием не успеваю. Монстр с грохотом валится на пол, задевая один из чудом уцелевших стульев. Тот отлетает, и ударяется о стену у меня над головой. «Эмили, вставай!» — командует Картер, возвышающийся над поверженной тварью. С трудом выползаю из ниши и, держась за стену, поднимаюсь на трясущихся ногах. Он убил его. Картер справился. Меня колотит, чувствую, что дрожат не только ноги, но и руки. «Надо бежать!» — шепчу я, едва проталкивая звуки сквозь пересохшее горло, и с трудом надеваю ремешок от ножен через голову. «Сначала добью демона», — сообщает Картер, и я застываю с опаской, глядя на труп. Он не шевелится. Только из глубокой раны на шее толчками выходит чёрная кровь. Не успеваю ничего спросить, как от тела монстра в воздух взвивается быстрая тень, что несётся прямо мне в лицо. От неожиданности вскрикиваю и вскидываю руки, позабыв о том, что рот надёжно закрыт респиратором, и демону не проникнуть в моё тело. Но кто сказал, что тварь не попытается? получая сильный удар по маске, а затем что-то обжигает щёку и запястье. «Не двигайся!» Долетает до меня далёкий приказ Картера. Словно в замедленной съёмке, наблюдаю за тем, как самец Хакатуре предпринимает ещё одну попытку вселиться в моё тело, а Картер взмахивает мечом прямо перед моим лицом. Острое лезвие разрезает воздух, а потом и тело демона. Картер тут же оказывается рядом, склоняется и поднимает что-то с пола, после чего выпрямляется, оказавшись почти вплотную ко мне. «Порядок?» — спрашивает он, оглядываясь в сторону двери. Трясу головой, пытаясь избавиться от невесть откуда взявшегося звона в ушах. «Кажется, меня ранили». Дрожащим голосом произношу я, ощущая дёргающую боль в щеке и запястьях. Картер поворачивается, вглядывается в моё лицо и осторожно проводит подушечкой большого пальца по щеке, стирая кровь. «Дьявол». Раздосадованно произносит он, затем берёт меня за руку и немедленно тянет в сторону выхода. Запинаюсь обо что-то, опускаю голову и замечаю мёртвую самку. Она привела сюда этого монстра. А теперь от меня пахнет кровью, что привлечёт ещё неизвестно сколько тварей. Картер не даёт мне времени на раздумья, тащит за собой прочь из помещения, которое послужило нам убежищем не так долго, как он на это рассчитывал. На всей возможной скорости бежим в неизвестном мне направлении. Лёгкие горят, воздуха не хватает, но я и не думаю попросить пощады. Картер резко тормозит и выпускает мою руку. С громким шипением на него бросается быстрая тень. Секунда, и мёртвая самка падает у моих ног. «Эмили, готовь меч!» Чёткий приказ Картера не сразу доходит до моего потрясённого мозга. Трясущимися пальцами, хватаясь за рукоятку и вытягиваю катану из ножен в тот момент, когда нас снова атакуют. При таком освещении я могу видеть не больше, чем просто быстрые тени, но мне достаточно и этого. Перед мысленным взором за одно мгновение пролетает всё, чему на тренировках нас учил Ники, а иногда и сам Картер. Затем я вспоминаю наставление мистера Фроста, тренера, доставленного генералом Доусоном. Стараюсь восстановить дыхание и собраться. Удобнее перехватываю рукоять катаны и готовлюсь отражать удар. Но Картер опережает меня, разделавшись с двумя тварями подряд. Самки движутся вокруг нас, но почему-то медлят. Картер, воспользовавшись заминкой, притягивает меня к себе. «Прижмись к моей спине», — негромко приказывает он. «Будем прорываться». Звук его голоса злит тварей. Одна из них не выдерживает и бросается на меня. Взмахиваю мечом, всем телом ощущая, как лезвие врезается в твёрдую плоть. Самка падает и отползает, злобно шипя и поскуливая. Картер медленно идёт вперёд, а я, стараясь не отрываться от его спины, двигаюсь следом. Несколько тварей кидаются на нас одновременно, чувствую, как напрягается спина Картера, когда он без устали отбивает атаки злобных уродин. Сосредотачиваясь на своих действиях, меч легко разрезает пространство и встречается с телами самок, что никак не успокоится. продвигаемся чересчур медленно а твари все лезут откуда-то то и дело ата такое я оказываюсь не такой везучий как картер запястья болят от царапин доставшихся мне от острых когтей кровь капает на пол истекает по ладони от чего рукоятка меча едва не выскальзывает дыхание сбивается лицо зудит под проклятой маской хочется избавиться от нее но я не делаю ничего подобного картер шепчу я устала после того как наношу ранение очередной твари «Я больше не могу». Он не отвечает, и мы продолжаем движение в неизвестном направлении ещё несколько бесконечно долгих минут. А потом внезапно Картер объявляет. «Пришли». Мельком оборачиваюсь и замечаю, как он распахивает какую-то дверь, за которой скрывается темнота. Но эта темнота не бросается на нас сплошным потоком когтей и зубов. Картер заталкивает меня внутрь и захлопывает за нами дверь, в которую с неистовством ломятся злобные уродины, упираясь руками в колени и стараясь отдышаться. Прислушиваюсь, за грохотом ударов о дверь слышу, как Картер чем-то подпирает выход. «Здесь лестница на крышу», — через несколько секунд сообщает он, подталкивает меня вперёд и кладёт мою ладонь на поручень. «Ты первая. Вперёд. Делаю, как сказано». Не знаю, есть ли смысл лезть на крышу. Ведь монстры достанут нас везде, ведь от меня разит свежей кровью. Но сил спорить у меня нет. Подъём занимает, кажется, целую вечность. В конце пути ноги едва не подгибаются, и Картеру приходится помогать мне преодолеть последние ступени. Выбираемся на крышу, и я с удивлением понимаю, что совсем скоро рассветёт. За всей беготнёй по тёмным коридорам, Сидением под столом и ожесточённым сражением я и не заметила, как прошёл не один час. И в данную секунду в душе слабо зарождается надежда на то, что нам всё-таки удастся пережить эту ночь. Картер жестом указывает направление. И я плетусь в нужную сторону, после чего буквально падаю на ровную поверхность крыши, роняя катану рядом с собой. Смотрю на свои сцарапанные и окровавленные руки, тяжело сглатываю, Закрываю глаза и тяжело дышу. Потрясение от пережитого не отпускает. И я чувствую, как глазам подбираются слёзы. Словами не передать, каких усилий мне стоит не разрыдаться. Не знаю, сколько так сижу, но когда, с трудом справившись со слезами, поднимая тяжёлые веки, то тут же встречаюсь взглядом с Картером. Он расположился напротив и внимательно наблюдает за мной, растирая в ладонях синий кристалл. «Что ты делаешь?» Дрожащим голосом спрашиваю я. «Нужно обработать твои раны», — говорит он, продолжая своё занятие. понимающе смотрю на него. Ни о какой аптечке и речи быть не может. Ни у одного из нас нет и намёка на наличие антисептика и пластыря. Смотрю на сердце Хакатуре, что с каждой секундой становится только ярче. В памяти всплывают слова Картера о различных свойствах этой дряни. И я потрясённо смотрю в разноцветные глаза. Этим... Задаю вопрос недоверчивым тоном. Других вариантов нет. Безапелляционно заявляет он и подаётся вперёд. В следующую секунду щеки касается раскалённый предмет, и я дёргаюсь, чтобы отстраниться. Но Картер поднимает руку, кладёт горячую ладонь на заднюю поверхность моей шеи и мягко, но настойчиво удерживает меня на месте. Не выдерживаю и зажмуриваюсь, силой стискивая зубы. Чтобы отвлечься от огня, разливающегося по лицу, Про себя начинаю считать. На восьми всё прекращается. Распахиваю глаза в тот момент, когда Картер отнимает кристалл от моего лица. Его ладонь соскальзывает с шеи, пальцы мягко проходятся по щеке, после чего аккуратно заправляют за ухо выбившийся из хвоста локон. Замираю почти не дыша. К чему эта нежность? Никто, кроме него, не даст мне ответа на этот вопрос. Но я никогда его не задам. Сосредоточенно смотрю в глаза Картера, поражаясь тому, что на своей территории он оказался совсем другим, более открытым к общению и раскованным. Что это значит для меня? Понятия не имею. Но вдруг осознаю, что ещё вчерашнее недоверие и желание держаться настороженно по какой-то причине утрачивают свою актуальность, а мне это совсем не нравится. Теперь руки. «Будто не замечая буря у меня в глазах», — говорит Картер, — Он опускает голову, и через секунду я чувствую горячее прикосновение к израненному запястью. Неотрывно наблюдая за сосредоточенным выражением на лице Картера, пока он не поднимает голову, и наши глаза не встречаются. Его брови слегка приподнимаются, и он спрашивает негромко. «Что?» Я лишь качаю головой. Не знаю, что сказать, а вопросов в голове миллион. Понятия не имею, с какого начать. Картер заканчивает обработку. С удивлением замечаю, что не только кровь остановилась, но и царапины покрылись корочкой, будто появились не несколько минут назад, а гораздо раньше. Я на собственном опыте убедилась, что сердце Хакатуре может творить чудеса. Вновь смотрю в чёрные глаза Картера, а синие крапинки в них в данный момент такие же яркие, как горячее сердце в его руках. «Твои глаза», — шепчу я, — «они стали такими из-за сердца?» Взгляд Картера становится невероятно серьёзным. Но он игнорирует мой вопрос. Вместо ответа поднимается на ноги и объявляет. «Рассвет. Пора убираться отсюда и искать остальных». Он протягивает мне руку, и я с благодарностью принимаю её. Тоже встаю, поднимаю катану и убираю в ножны. Мысленно горько усмехаюсь своим недавним размышлением. Я ошиблась насчёт Картера. Снова. Он становится более открытым только тогда, когда ему самому это удобно. Что за игру он ведёт? Не знаю. Но в данную минуту желание найти ответ на этот вопрос занимает первое место в моих мыслях.